Эмоциональная регуляция. По мере того, как мы начинаем лучше распознавать негативное и искажённое мышление и учимся защищаться от фальшивого, нереалистичного позитивного мышления, мы обнаруживаем, что развиваем навык, который выходит далеко за рамки позитивного и негативного. Эмоциональную регуляцию. Когда мы способны к эмоциональной регуляции, мы становимся сознательными и способными хозяевами нашего собственного постоянно развивающегося эмоционального опыта, мы можем повторно использовать деструктивное или искажённое мышление, в то же время зная, когда следует терпеть и придерживать негативные эмоции. Спрашивая себя, какую пользу мы можем извлечь из них. Мы также осознаём, когда чувствуем спокойствие, удовлетворённость, радость, надежду и приветствуем это тоже, полностью осознавая, как культивировать эти эмоции и наслаждаться ими. когда они возникают. Рассмотрим эмоцию гнева. Является ли гнев положительной или отрицательной эмоцией? Ну, это действительно зависит от обстоятельств. Если вы на работе и имеете дело с раздражительным клиентом, вы не можете свободно выражать свой гнев или позволять ему взять верх над вами. Вместо этого вы должны заметить гнев, принять решение не поддаваться ему и действовать настолько профессионально, насколько это возможно. Однако, если кто-то в вашей личной жизни оскорбляет вас и пытается нарушить границы, вы тоже почувствуете гнев. Однако в данном случае выражение части этого гнева может быть совершенно правильным поступком, поскольку оно чётко указывает на ваши пределы, утверждает ваше достоинство и даёт понять другому человеку, что нужно отступить. Гнев это нормальная и естественная эмоция. который можно испытывать в обеих ситуациях. Однако в первом случае выражать это гораздо менее полезно, чем во втором. В обоих этих случаях присутствует более высокое осознание, которое берёт контроль на себя и спрашивает: "Что я чувствую? Почему? В чём причина этой эмоции и каков будет эффект от моих действий в соответствии с ней? Чего я хочу здесь достичь? Как я могу помочь этой эмоции пройти дальше?" Это голос эмоциональной саморегуляции. Это не просто случай усиления хороших чувств и ослабления плохих, а скорее метаэмоция, которая позволяет вам осознавать своё эмоциональное состояние и брать на себя ответственность за него, а затем предпринимать действия таким образом, которые имеют смысл для вас в любом данном контексте. Примечание. Метаэмоция это организованный и структурированный набор эмоций и представлений об эмоциях, как собственных, так и эмоциях других людей. Конец примечания. Итак, то, что делает эмоцию положительной или отрицательной это сочетание: первое, наших собственных целей, второе, нашего содержания, третье, ценностей и принципов, по которым мы живём. Если мы не контролируем себя, не осознаём и не действуем в соответствии со своими целями и ценностями, то даже если мы испытываем положительные эмоции, нельзя сказать, что мы действительно овладели саморегуляцией. Первое эмоциональная регуляция. Это не то же самое, что подавление, токсичный позитив или игнорирование того, что вы на самом деле чувствуете. Скорее речь идёт о сознательном выборе. На какие эмоции мы обращаем внимание и поощряем их, когда они у нас будут? Как мы выражаем их внешне? Как мы воспринимаем их внутренне? Обратите внимание, что нет возможности выбрать, испытываю ли я эмоции или нет. Мы все их испытываем. Эмоции это факт жизни. Но у нас действительно есть право голоса в отношении того, когда, где и как мы их выражаем. Мы выбираем всё перечисленное ранее в соответствии с нашими целями и ценностями. Например, получив ужасный подарок на день рождения, я предпочитаю не выражать разочарование прямо сейчас, потому что я ценю свою дружбу с этим человеком и не хочу ранить его чувства. Прежде чем отправиться на важное собеседование о приёме на работу, Я решаю резко усилить свои чувства уверенности и энтузиазма, чтобы произвести впечатление на своего интервьюера, потому что моя цель получить работу. Проведя какое-то время наедине с вашим дневником в воскресном утром, я решаю принять и выразить свою печаль, потому что хочу прочувствовать их, отпустить и вырасти как личность. Цили и ценности обеспечивают основу. Вместе с нашей осознанностью они помогают нам принимать решения об интенсивности. качестве и продолжительности нашей эмоциональной реакции. Итак, мы увидели, что Крейк находился во власти токсичного позитива и был эмоционально неискренен по отношению к себе и другим. Но как бы это выглядело, если бы он вместо этого продемонстрировал эмоциональную регуляцию? Интенсивность. Крейк мог бы встретиться лицом к лицу со своей печалью, но изменять степень её проявления для себя и других в зависимости от ситуации. Он мог позволить себе быть полностью уязвимым, и экспрессивным во время терапии. Умеренно открытым со своими друзьями и честным, но более сдержанным со своими коллегами по работе. Качество. Печаль довольно сильные эмоции, содержащие множество более тонких оттенков и нюансов, которые Крейк мог усилить или ослабить в зависимости от ситуации. Со своими друзьями по йоге из New Age он мог выразить горько-сладкую и задумчивую сторону скорби, но со своей матерью он больше говорил о том, что смерть является непостижимой несправедливостью. Со своим психотерапевтом он может сосредоточиться на необузданном, непримиримом чувстве горя и исследовать детские воспоминания о своей сестре. С коллегой он может выражать более формальные чувства и так далее. Все эти выражения реальны. Просто Крейк выбирает для своих собственных целей сосредоточиться на каждом из них в разные моменты. Продолжительность. Крейк также может сам определять, как долго он проявляет свои эмоции. Например, в разговоре с близким другом он может позволить себе проявить множество уязвимых эмоций, но сознательно предпочитает не позволять этому проявлению продолжаться бесконечно. Вместо этого через несколько минут он уходит из поля зрения и позволяет своему другу тоже высказаться. Если вам кажется немного странным так сильно контролировать свои эмоции, примите во внимание тот факт, что сами эмоции часто недолговечны и в любом случае зависят от контекста. Помните, что эмоции существуют не просто так, и выполняют определённую функцию. Нет ничего плохого в том, чтобы сознательно вмешаться и выбрать, какой должна быть эта функция. Точно так же все эмоции возникают благодаря нашей когнитивной оценке и активизации наших основных убеждений. Это происходит независимо от того, осознаём мы это или нет. Так почему бы не выбрать основные убеждения, которыми мы хотим руководствоваться в этом важном процессе?